617. Матерь Агни-Йоги. Иди через все, что жизнь удается, но не распыляя своих накоплений, а наоборот увеличивая их при каждом соприкосновении с нею. Растратитель накопить зависит от установки сознания, от его отношения к жизни. Мудрому все служит на пользу, глупому все не впрок.